Глава 16. Декабрь 1765 года. Санкт-Петербург, Российская империя. Какое же лицемерие! Толпа придворных с масками сочувствия на лице сразу начала вызывать у меня отрыб, переходящего в раздражение. Думаю, что по окончании церемонии я буду ненавидеть большую часть столичного высшего света. И я же просил, чтобы на похоронах Каролины присутствовало как можно меньше людей. Это ведь семейная трагедия. Но мои пожелания не услышали. Что ж, в следующий раз придется отреагировать немного иначе. Сейчас я просто хочу дождаться погребения и уехать домой. Выйдя из кареты, подаю руку сопровождавшей меня Лизе и снова окидываю взглядом собравшихся. Вот чего они добиваются. Показать свое участие, простояв час или два на морозе, ведь в лавру мы все не поместимся. Понятно, что вельможи надели свои лучшие шубы и точно не замерзнут. Но зачем такие жертвы? Следом за нами из своих карет начали выходить Антон Ульрих, Катя, Петя и Леша. Они прибыли на отдельном воске следом. Увидев, что семья в сборе, я направился к храму, рассматривая собравшихся. Участие в похоронах высших придворных и государственных чинов, а также стацдамы трех Фреллин Каролины вполне объясним. Здесь же находится ее кузен с оставшимися в России гессенцами, которые действительно печальны. Но огромный двор перед церковью был забит совершенно посторонними людьми. «Хорошо, что мои мысли заняты совершенно иным делом. Стыдно, но сегодня похороны супруги, а ее муж думает о другой женщине, тоже мертвой. Совершаю все необходимые действия, киваю придворным, захожу в церковь, крещусь и делаю вид, что слушаю старательного священника. Сам же мысленно возвращаюсь в Петропавловскую крепость, где вчера проходил допрос». «Пришел насладиться, ублюдок!» Орлов преодолел растерянность и попытался перейти в наступление. «Упиваешься победой? Убийца! Думаешь, никто не знает, кто травил ее величество?» Оглядываюсь по сторонам, показывая арестованному будто ищу публику, к которой он обращается. Далее перевожу взгляд на Шишковского, сохраняющего абсолютное спокойствие. Чего говорить о палаче и писаре? Те за свою насыщенную жизнь видели и слышали не такое. «Степан Иванович, меня волнует ответ на два вопроса. Кто убил Анну Строганову?» Если присутствующий здесь граф, то за что? И собирались ли меня устранить после рождения ребенка Натальи Алексеевной? Приступайте, я посижу в сторонке и вам не помешаю». Киваю палачу на табурет, который он тут же переставил в угол. Сажусь и достаю из портфеля блокнот с математическими задачками и карандаш. Далее, не обращая внимания на окружающую суету, погружаюсь в мир цифр. Давненько мне не удавалось заняться любимым делом. Нет, мы продолжаем встречаться с Румовским, но занятия давно перешли к обсуждению трудностей русской науки и введения нового порядка обучения. Профессор оказался весьма разносторонней личностью, переживающей за отечественное образование. У меня давно появилась мысль создать новую коллегию, которая займется всеми вопросами, связанными с наукой и образованием. Уж очень громоздко и неповоротливо Петербургская академия наук. Вместо помощи по облегчению работы русских ученых, Академики больше заняты интригами с клоками. Я уж молчу про воровство и наличие среди якобы достойных мужей откровенных паразитов. Есть от этого ведомства и польза, только, как показало время, она не стоит затрат, которую несет казна. «А -а -а -а — громкий вопль, переполненный болью, заставил меня отвлечься от математики. Сразу замечаю, что в комнате стало душнее и пахнет дерьмом с мочой. Надо бы проветрить помещение, но нельзя. Ведь даже у стен есть уши, и некоторые признания лучше оставить в пыточной. А Орлов запел «Аки Соловей». Не думал, что он окажется настолько слаб духом. Кстати, его младший брат, которого мы допрашивали позже, проявил гораздо больше стойкости. Там палачу пришлось действительно постараться. Ларчик столь удивительной слабости открывался просто. Алексей Григорьевич, будучи гвардейцем, с службы в действующей армии. В отличие от старшего брата, который был храбр и силен, Алеша предпочитал действовать из-за спины. Он, как паук, плел паутину, дергал за ниточки и управлял всеми придворными событиями. «Я задал вопросы. Отвечай!» Произношу в полной тишине, нарушаемой треском масла в фонарях и шумным дыханием с поскуливанием, исходящим от бывшего графа. Висящий нады дыбе вдруг растерял свою спесь и надменность. Сейчас это был просто сломленный, испуганный человек, который еще умудрился обгадиться. Зрелище просто отвратительное, но для дела можно потерпеть. Кстати, Орлова особо не пытали, а просто выкрутили руки, ну и немного растянули суставы. Но наш бравый гвардеец не выдержал даже столь легкой боли. Перед глазами пронеслись картины издевательств, которым меня подвергали годами. Ему бы оказаться на моем месте, когда тебя годами морили голодом и холдом, при этом постоянно избивая до полусмерти. «Поэтому мне эту жалкую душонку не жалко». «Она была непраздна», — Прохрипел Алексей, старательно отводя взгляд. «Это могло нарушить все наши замыслы и помешать правлению величества. Ребенок усилил бы позиции старых родов, заодно с которыми была Строганова. Нельзя было этого допустить». «Яд, изготовленный гофмедиком Лидерсом, подмешал кто-то из слуг?» «Да», — ответил оторопевший арестант. «Не знаю, что его больше удивило». Моя спокойная речь или знание деталей убийства. Перевожу взгляд на Шишковского. Оба задержаны. На всякий случай еще с десятком людей. Экспедитор понял мой вопрос без слов. Прожект моего убийства после рождения ребенка от немки придумал ты? Только не вре, а то здесь есть один человек, желающий показать свое мастерство. Киваю на оскалившегося щербатой улыбкой палача. Это моя затея, но она была полностью одобрена императрицей. Да и твоя супружница тоже бы согласилась. Гнусно ухмыльнулся Орлов. Она даже одобрила замену, которую мы тебе подыскали. Вдруг ты не захотел бы потрудиться над зачатием. Но убивать тебя не хотели. Отправили бы обратно в Шлисельбург или даже Холмогоры. Зачем брать грех на душу? Если бывший гвардеец думает, что задел меня, то он ошибается. Моя душа давно заледенела, а людским помыслам и поступкам я не удивляюсь. А образ Аны навсегда останется светлым пятном в моем сердце, и его никто не опорочит. Касаемо одобрения отвратных замыслов Екатерины, то глупо удивляться. Подобные дела не могли проходить без ее санкции, пусть и завуалированной. Продолжайте, Степан Иванович. Если почувствуете, что этот мерзавец лжет, то можете его не жалеть. Большая часть его замыслов и преступлений известна. Да и деньги он спрятать не успел. Поэтому не тяните нам еще его брата допрашивать. Федора не троньте! Зверещал Орлов после того, как Палач хитро выкрутил ему руку. Я решил остаться на допросе, дабы не пропустить чего-нибудь важного. Происходящее действие не доставляло мне никакого удовольствия, но признание таких людей лучше слушать лично. Доверяй, но проверяй. Это хорошо, что я прихватил дополнительные листы бумаги. Никаких государственных тайн лёш Орлов не знал. Ага! Теперь его звать именно так, а не его сиятельство граф Алексей Григорьевич. Понятно, что еще при Петре Великом запретили уничижительные искажения имен низшего сословия, но никто этого не забывал. Тем временем наш Соловей пел, посвящая внимательных слушателей в подробности заговора и участвовавших в нем персоналей. Ведь не обязательно принять сторону наглой семейки, хватает того, что многие вельможи решили отсидеться в сторонке, зная о намерениях глав мятежа. В принципе, я не собирался верить многим важным людям, а здесь мне предоставили доказательства их преступлений. Позже мы поговорили с Шишковским, который одобрил решение «не спешите действовать потихоньку». Просто некоторые господа и их родственники не получат желаемых назначений. Вернее, их несказанно удивят новые должности, особенно место службы. Державе не хватает грамотных и деятельных людей. Вот мы и насытим ими по до да Урал с Сибирью. То же самое касается военных чинов. Нечего в столице на паркете отплясывать и помогать молодым женам престарелых мужей продлевать их рода. А армии необходимы толковые офицеры. А коли проявят себя на военном и гражданском поприще, тогда особо отличившихся ждет поощрение. Пока до этого далеко. Сам не заметил, как вошедшие молчаливые мужички унесли тело скулящего лёшки. Заодно я решил подышать воздухом, ибо запах дерьма и пота порядком надоел. Степан Иванович сначала бросал на меня удивленные взгляды, не понимая, как можно терпеть такое. Сам он предпочитал дышать через политый духами платок. Затем глава экспедиции вспомнил, в каких условиях я жил еще полтора года назад и перестал коситься, сосредоточившись на арестанте. Допрос младшего Орлова прошел похожим образом, только угрожал и говорил он меньше, но держался крепче. Меня больше волновал вопрос о сватовстве к сестре. Оказывается, Алексей не соврал, И хитрый прожект придумал Федор, какой талантливый молодой человек. А ведь есть еще самый младший брат Владимир, тот больше по научной части и в следующем году должен вернуться из Лейпцига, где обучается в местном университете. Тоже вопрос, что делать с человеком, чья вина заключается в неправильной родне? Но я не зверь, поэтому придумаю занятие для младшего Орлова, в отличие от самого старшего, Ивана. Этот персонаж является, если не главой, то казначеем вредоносного семейства. И уж каким состоянием и землями он владеет. Придется провести грамотную опись и пополнить казну немалым доходом. За одной шестерки с соратниками перепадет. Вообще напрашивается еще одна комиссия, которая займется конфискованным имуществом. Здесь одних дворцов и огромных усадеб не менее двух десятков набирается. И надо устроить особый надзор дабы не пропали деньги, драгоценности, долговые расписки или ценные картины. Подобная не редкость, и многие чиновники пользуются своим положением для набивания карманов. Вот мы и ударим пошалавливым ручкам, а некоторые просто отрубим. Есть у меня человек на должность личного ревизора. Посмотрим, согласится ли он на новую должность. Осыпать соратников золотом я не собираюсь. Но почему не выделить им часть конфискованного имущества? а за поимку воров и растратчиков будет дополнительное вознаграждение. Ваше Величество, уже все. Шепот, стоящего рядом Шувалова, вывел меня из размышлений. Да, чего-то я совсем ушел в себя, но, судя по взглядам, окружающие подумали, что будущий император горюет по погибшей супруге. Оно и к лучшему, как бы некрасиво это ни звучало. Только кроме присутствующего на похоронах кузена Каролины, Людвига Карла, остальные умело скрывают свое равнодушие. Кстати, надо обязательно поговорить с немцем. Думаю, он кручинец не только из-за потери сестры, но и крушения надежд на будущую карьеру. Грех разбрасываться с такими персонами. Но сначала я решил встретиться с более важными людьми. Они помогли победить мятежников и достойны награды. Я не собираюсь разорять казну, но достойные звания и земли с крепостными обеспечить могу. После возвращения с похорон я сразу послал за испанцем, который явился буквально через мгновение. Не то чтобы киса Кал наград и денег. Он просто был рядом со мной в последние дни. Мне так спокойнее, так как глупо доверять жизнь малознакомым людям. Дон Алонсо выглядел уставшим, но держался молодцом. Сразу бросались в глаза бледность, заострившиеся черты лица и красные глаза. В последнее время спал он мало, а бегал много. «Не буду отвлекать вас надолго». Начинаю разговор, как только гость сел в кресло. «Я благодарен за все, что вы сделали для меня. Не хочу унижать вас, оценивая заслуги столь благородного человека в деньгах. Хочу предложить вам новую должность, так как не могу поручить подобного дела другому человеку. Только предупреждаю сразу, что будет нелегко». Судя по подавшемуся вперед испанцу, ему уже любопытно. Алонсо немного скучал, будучи моим наставником, его деятельная натура требовала действия. Подавление мятежа он воспринял с воодушевлением и полностью погрузился в военные дела. «Я хочу создать действенные полицейские силы. Меня не устраивает работа барона Корфа, являющегося директором над полицией. Николай Андреевич неплохо потрудился на благо столицы. Город стал красивее, никто не спорит. Но за пять лет сенатор не сделал почти ничего из обязанностей, возложенных на него еще Петром Федоровичем. Про его осторожную политику лучше промолчать. Испанец усмехнулся, оценив мою шутку. Барон оказался обычным приспособленцем и клетвопреступником. Сначала он предал Петра III, который обласкал немцев и всячески его возвышал. Зная о заговоре, он не предпринял никаких действий. А ведь тогда Корф, кроме директора полиции, командовал Лепкиросирским полком, чьим полковником являлся сам император. Далее он верно служил Екатерине и решил не высовываться, когда Орловы возглавили новый мятеж. Я подобного поведения прощать не собираюсь. Пусть шестерка их кандидатами придется договариваться, а вот персон вроде барона никто щадить не собирается. Да и моих нынешних соратников ждет много сюрпризов в будущем. Только для этого надо притворить в жизнь свои замыслы. И декисада Сада станет одной из главных фигур моего прожекта. В ближайшие дни будет создана новая коллегия, полицейская. Ее главой я вижу вас и никого более. Поднимаю руку, пресекая возражение собеседника. Вам предстоит создать службу, в чьи обязанности войдет борьба с преступниками. Необходимо создавать полицейские ведомства во всех губерниях. Воры, разбойники и прочие тати замечательно чувствуют себя по всей державе. Даже в Санкт-Петербурге все плохо. Мы должны прекратить это безобразие. Время, деньги и людей я вам выделю. Также поможет тайная экспедиция, ведь вам потребуются не только бойцы, но и люди, знающие сыскное дело. Но это еще не все. Испанец молча кивнул, ожидая дальнейших моих слов. Мне нужны полицейские войска. Пусть пока это будет рота подготовленных солдат. Можете брать людей из любых полков. Но через полгода у меня под рукой должна быть сила, способная быстро устранить попытку мятежа и подобных безобразий. Согласитесь, будь во главе полиции честный человек, располагающий подготовленными людьми, то он мог за день арестовать мятежников. Да и разогнать излишне обнаглевших гвардейцев тоже невелика задача. Ведь заговорщики больше полагались на неожиданность и растерянность вельмож, ответственных за безопасность в столице. Анечка в дворец захватил десяток бойцов. Будь их тридцать, то мы не потеряли бы столько людей при штурме Зимнего. Понимаю, что таких знатоков, которых предоставил Шишковский, надо готовить долгие годы. Но мне нужны штурмовики, а не сказочные витязи. «Боюсь, что я не потяну такую ношу», — произнес испанец после раздумья. Мне привычнее махать шпагой или вести за собой роту солдат. А вот возглавить целое ведомство, еще и совершенно новое, я не готов. А на кого мне еще положиться? Я могу доверять только Третьей гвардии. Ее тоже ждут перемены. Но кто поручится, что через два-три года среди офицеров не созреет новый заговор? Потому и должна быть сила, уравновешивающая столь неустойчивую конструкцию, как власть императора. Никогда не подумал что русский монарх удерживается на троне только благодаря воле пары десятков притерианцев и аристократов. В этот раз Алонсо не поддержал мою грустную смешку. Но дела обстоят похожим образом. Два удачных мятежа за 21 год вынудили Екатерину идти на постоянные уступки дворянству, опасаясь за свою власть. Со временем и при живом сыне она смогла бы создать крепкую опору собственному правлению. При этом императрица постоянно задабривала нужных людей, опустошая казну. Еще ей приходилось лавировать между алчными группами вельмож, ждущих всяческих преференций. В итоге они предали Екатерину при первой возможности, когда почувствовали, что можно урвать кусок жирнее. Только меня это не устраивает. Подобная ситуация не позволит провести реформы, необходимые России. И прежде чем их начать, мне нужна эта самая опора. Полицейские силы – один из будущих рычагов, при помощи которого я буду влиять на диспозицию. Боюсь, что многие мои задумки не понравятся дворянам, и новый заговор станет вопросом времени. Поэтому мы должны быть к нему готовы. Надеюсь, вы со мной? — Вы можете на меня рассчитывать. Дакисада сразу вскочил и поклонился. Но я не обладаю должными навыками. — Я тоже, — улыбаюсь удивленному испанцу. Вот и будем строить новое ведомство вместе. Ошибки не совершает тот, кто ничего не делает. Мы же должны набить шишки сегодня, чтобы завтра быть готовыми к вызовам, бросаемым врагами. Здесь мои мысли по организации новой коллегии. При составлении документа мне помогали Шишковский и отец. Через три дня жду от вас черновой прожект, который мы начнем притворять в жизни. А еще поздравляю вас с титулом графа Российской империи. Это самая малость того, что я могу сделать для вас. Декисада был растерян и не сразу понял, о чем речь. Выслушав благодарность испанца, провожаю его до двери, встав с кресла. Если я правильно понял характер наставника, то подобная награда для него гораздо важнее денег и чинов. За ними дело тоже не постоит. Не успев выдохнуть, пришлось принимать двух новых гостей. Я решил, что если оба офицера присоединятся ко мне вместе, то это будет уместнее. «Присаживайтесь, господа», — машу рукой в сторону кресел. «Не хочу ходить кругами, поэтому сразу к делу». Столейпинс фон Левенроды также выглядели уставшими. Но в их глазах сразу зажегся огонек предвкушения. У меня слишком мало людей, на которых можно положиться, поэтому надо возвышать и награждать отличившихся в подавлении мятежа. При этом нельзя идти по стопам Екатерины, избаловавшей своих сторонников до совершенного неприличия. Каждый из вас вырос на два чина. Алексей Емельянович уже получил капитана, а Карл Магнусович становится с капитаном В ответ Столыпин просто кивнул, а немец не смог скрыть довольную улыбку. Как я уже говорил, за наградами дело не встанет, но их нужно заслужить. Я задумал реформу гвардии, и в первую очередь из нее будут отчислены всякие младенцы с прочими юнцами, а также офицеры, предпочитающие большую часть службы проводить в отпуске. И это только начало. Поэтому мои люди должны стать примером для остальных. Следующее награждение придется заслужить. Думаю, оба гвардейца больше впечатлены тем, что я назвал их своими людьми, а не предстоящими реформами. Каждому из вас полагается по селу с двумя сотнями душ и тысяч рублей золотом. Позже зайдете к главе моей канцелярии господину Теплову, он оформит документы. А вот здесь проняло даже Столыпина, не отличающегося особым богатством. Далее ваша служба продолжится в гвардии. Капитан Столыпин возглавит первый батальон батальон Измайловского полка, а штаб- капитан фон Левенрода – Семеновского. Преображенцы очернили себя в моих глазах, поэтому этот полк ждет временное расформирование и он будет воссоздан после грядущей войны. В него войдут только те офицеры с нижними чинами, которые проявят героизм и смекалку. Мне нужны наиболее боеспособные батальоны, на которые можно положиться в любой момент. Подбор личного состава на ваше усмотрение. Но и спрос будет именно с вас, а не с командира полка, пока оба собеседника вникали в мои рассуждения. Более того, вся гвардия будет участвовать в предстоящей войне с османами. Это секрет, поэтому прошу не обсуждать полученные новости со служивцами. Касаемо батальона, после турецкой кампании, именно на его основе станут формироваться главные гвардейские полки империи. «А когда начнется война?» – первым нарушил молчание Столыпин. «Примерно через два года делюсь с офицерами знаниями, полученными от майора. А сколько продлится кампания, зависит от того, как мы к ней подготовимся, в том числе от вас, господа». По возвращении каждый из вас возглавит измайловцев и семеновцев. Будь на то воля Господа, конечно, ведь все мы смертны. Но в вашей смелости и будущих свершениях я не сомневаюсь. Как вам мое предложение? Что может быть более желанным для обычного офицера, чем стать подполковником гвардии и возглавить один из трех главных полков России в неполные 30 лет? Ведь это возможность войти в ближний круг императора и стать своим среди аристократов. А в случае удачной женитьбы – На какой-нибудь боковой ветви Лопухиных или гагариных можно навсегда ввести свой род в элиту империи. «Мы согласны, Ваше Величество», — Столыпин ответил за обои вскочивших офицеров. «Тогда последний вопрос. Вы наверняка обратили внимание на действия людей господина Шишковского. Подскажите, есть ли среди ваших сослуживцев или подчиненных подходящий офицер? Ему не потребуется проявлять излишний героизм на полях сражений». Вернее, если я прикажу, то он должен быть готов отправиться хоть в ад. Но его главной задачей будет, скажем так, решение щепетильных приказов. И еще важно, чтобы этот человек был беззаветно предан империи». Столыпин явно растерялся, а вот его спутник задумался. Через некоторое время лицо фон Левенрода просветлело. «Князь Репнин!» — воскликнул немец, а его бывший сослуживец усмехнулся. «Прапорщик полностью подходит под ваше описание». Петра Васильевич никто не заставит ходить строем, и большую часть времени он проводит на Цугундре, нежели в полку. Если бы не мете, что его уже перевели бы в действующую армию. А еще он!» К моему удивлению, Карл вдруг замялся, выбирая выражение. На помощь ему пришел Столыпин. «Прапорщик считает вас чем-то вроде наместника бога на земле. Он просто помешан на всем русском и считает, что именно вы вернете прежнюю Россию. Это больше напоминает религиозный фанатизм». Только князь предан именно вам, а не державе или присяге. Что достаточно необычно для представителя древнейшего рода, происходящего от князей Черниговских. Скажу честно, меня иногда пугает рвение Петра Васильевича, но не могу сказать ничего плохого о его службе. Все взыскания, которые он получал, связаны с приматой и сложным характером прапорщика. Надо признать, что его солдаты лучшие в нашем полку. «А вот это хорошо! На ловца и зверь бежит!» Мне и нужен именно такой офицер, который будет выполнять не совсем обычные приказы. Уж больно я впечатлен людьми Шишковского. Пятерка таких бойцов стоит трех десятков гвардейцев, если не больше. Осталось определиться еще с двумя кандидатами. Это касается безопасности моей семьи. А что делать с гражданскими чинами, пока не знаю. Нет, у меня есть несколько людей на примете. Но будет ли выбор удачным? Очень не хочется ошибиться» и разочароваться.